Глава 29: О том, как гора не желает идти к Магомеду. Марк. «Зайду?» – спрашивает отец. «Зайди». Вздыхаю я и снова возвращаюсь в гостиную, в ожидании поглядывая на молчащий телефон. «Собрался куда?» «К Тане». М -м, а я думал, что ты раньше лыжи намылишь». «Намылишь тут с тобой». Кинул я в его сторону недовольный и осуждающий взгляд. «Марк, не надо губы дуть». В своей жизни я всегда предпочитал верить фактам. Моя вина только в том, что в данном конкретном случае я их не захотел проверять тогда тошно, как сделал это ты. У меня не было на то причин. «Я тебя не обвинял», – вздохнул я устало. «Это просто жизнь, и она полна дерьма, и…» «И таких, как Разумовские, да». Ляна в психушке. Развёл я руками, двумя словами объясняя причину всего, что произошло за последнее время. «Я в курсе, навел справки». Передалась попытка суицида. лечить ее придется очень долго. Там стаж употребления измеряется годами. Но разговор сейчас не об этом. Я говорил с адвокатом Разумовского. Так вот, Саша согласен пойти на признание вины и сотрудничать со следствием. Лишь бы не было преследования Лианы. Все их имущество уйдет с молотка, но кое-что останется. После освобождения его дочь уедет из страны. У них есть небольшой домик в Болгарии. Там за девушкой присмотрит ее тетка. А Инга... А Инга два часа назад сбежала с любовником в Эмираты через Беларусь. Э, что прости? Да я сам в шоке. Ой, бля, не сдержался я и устало потер глаза ладонями. Нахрена я вообще с этой Лианой связался? Ну, может, она была кое-на-кого похожа? Так заметно, скривился я. Да, кивнул отец, а потом, спустя небольшую паузу, снова заговорил. Кстати, Тане положена компенсация морального вреда и полная реабилитация. Думаю, что такая сумма ее немного смягчит. И положил на стол передо мной листок с шестью нулями. Это не вариант, пап, а она нас с этими подачками только нахрен пошлет. Ну и дура. Да нет же, вот и я так тоже думаю, что не мог мой сын полюбить дуру. Только конченая идиотка истеричка не поймет всей сложности и неоднозначности сложившейся ситуации. Побегала немного, побежалась и хватит. Пап, ты ей врал? Нет. Вот, это самое главное. А то, что ты слепо не встал на ее сторону по первому свистку, ну так... Фу, знаешь, это потому, что ты тоже не дурак, чтобы верить женщине просто потому, что ей того захотелось. А теперь пусть порадуется, что ты всех хулиганов наказал и защитил ее честь. Мы в реальном мире живем, а не в притянутом за уши ванильном сериале. Тебе нужна рядом здоровая реалистка, а не глупенькая инфантильная идеалистка, раздувающая из каждой проблемы мыльный пузырь. «Пап, мне нужна Таня, без оговорок, это понятно?» Жестко припечатал я и вновь раздраженно глянул на молчащий телефон. «Понятно. Давай там уже скорее мирись со своей зазнобой, снимай с нее розовые очки и привози ее в кости. Мать желает познакомиться с будущей родственницей. А я желаю извиниться, хотя я это делать и не люблю. И что уж греха таить не умею». «Легко сказать, мирись», — покачал головой и тут же принял вызов от Кости, — который, по всей видимости, напал на след моей Тани. И пока я выслушивал неопределённый лепет охранника, мой любопытный папаню прошвырнулся по квартире и даже сунул нас в комнату, где остались все Танины краски, холсты и кисточки. Хорошо, хоть я додумался свой нью-портрет прикрыть. «Хм, а Татьяна твоя хорошо рисует», — потянул отец, разглядывая какие-то наброски. «Пап, мне ехать пора». «Да, сейчас». И не сдвинулся с места. «Не дурно, очень даже не дурно». «Хм, возвращаюсь. скорее я знаю, что предложить твоей девочке». «И что же? Пока секрет». И тут у меня в голове сложился пазл. Вот только одной детали не доставало, и помочь мне с ней мог лишь отец. «Пап, а ты можешь для меня кое-что сделать?» «Что угодно, но в рамках закона», — ухмыльнулся тот. «Немного придется все же заступить». И прикинул, что именно осталось у нас в файле на Таню. «Говори, что надо». И я тут же выдал ему базу. А фото ее где брать будем? В деле ее есть? Хорошо, дай мне сутки. Спасибо, не за что. И гордо удалился. А я злой после разговора с Костей собрался и двинулся туда, где мог знатно выхватить. подруге своей женщины. К Нине Ковалевой. Приехал к ней, поднялся на нужный этаж и позвонил в звонок. Об этом услышал из-за двери тихое. Кто там? на здравствуйте, это Марк Хан. Ах, Марк, ну подожди немного, дорогой мой. «Я сейчас только чугунную сковородку в руку возьму и обязательно тебе открою». И на последних словах ее милый голос перешел почти в кровожадный рык. Но начинается. Как вы уже понимаете, разговора не получилось. И узнать местоположение Тани у меня тоже не вышло. Нина на контакт совсем не шла и слушать мои доводы категорически отказывалась. Причина, если кратко, то я мудак, я козел, я предатель. Короче, поорала на меня и захлопнула дверь. А я так и остался стоять на площадке, обтекая, словно шкалоплет. Пока не открылась соседняя дверь, из нее не высунулся здоровенный бородатый бугай. «Мужик, ты кто такой?» Ну, так, козел, предатель». Последовательно загнул я три пальца. «Ее?» Нахмурился и сложил руки на груди. «Ее подруги». «А -а, ну тогда тебе повезло». Улыбнулся он во все тридцать два зуба. «Видишь, Мегера какая пришибленная». Вижу, вздохнул я и только было хотел распрощаться, как из-за двери Нинги послышалось грозное. Сам ты пришибленный, конь обглоданный. Видал? Подмигнул мне и указал на дверь. Ляжечка, кап-кап-кап. Ах ты, сволочь, пошла за сковородкой. Беги, мужик, округлил я глаза. Бегу, заржал тот, и ты и беги. И я побежал. Целую неделю бегал, как упоротый сайгак. Напряг всех, кого мог, а местонахождение Тани так и не нашел. Танину квартиру продали, деньги перевели ей в полном объеме, а дальше ничего. Они так и продолжали лежать у нее на счету. Ничего нового она себе не купила. И номер телефона сменила, потому что дозвониться ей не смог. Абонент не абонент. Еще и Толмацкой, как назло, не было в стране. И трубку она от меня не брала. А потом и вовсе скинула в черный список, прислав перед этим сообщение с одним единственным словом «мудак». Ну ладно, мудак так мудак зато влюбленный и очень желающий найти свою женщину, а потому упертый, как баран. И принялся я караулить Аринку, пока не выгорело. Ехала к себе домой, а я сел к ней на хвост и преследовал до самого победного конца, а там уж перед съездом в подземный паркинг резко перегородил ей дорогу, обозначая свои самые серьезные намерения. Открыла окно, гаркнула. Чего припёрся, вали отсюда, Марк. Подошёл ближе, посмотрел ей в глаза. «Арина Таня где?» «В Караганде» вздохнул и выдал как на духу. «Я ее люблю, я никогда ей не врал. Да, налажал, но кто безгрешен?» Прищурилась, прошлась по мне пристальным взглядом. «А невеста?» «Какая невеста, если я ей даже предложение не делал?» «Очень интересно». Поджала губы. «Да, очень. Выслушай меня, пожалуйста, а потом скажи уже, где мне ее искать». «Ладно, представим, что ты говоришь правду. Отгони тачку, поднимемся к нам». Фух, выдохнул я и поспешил сделать так, как она сказала. А спустя полтора часа я с понурой головой сидел на кухне, крутил в руках, кажется, десятую кружку чая и молча ждал вердикта, так как вылил на голову Талмазской всю правду. Ни слова не приврал или приукрасил. Да уж, ситуация полная дерьмо. Если уж говорить откровенно, то я стану солидарна и, скорее всего, на ее месте поступила бы так же, Марк. Но и твоя логика мне понятна. Ни одна девушка не захотела бы, чтобы ее кинули по СМС -ки или по телефону. А уж такой, как это Эта она, такие действия вообще противопоказаны. Что же до подставы, вон у Стаса тоже родители на десятки лет разлучили, такие же умники. Так что тебя сложно винить, что ты поверил фактам. «Где она, Арина?» «Я не знаю», — горестно выдохнула девушка. «Стас увез Таню на какую-то квартиру. Боялся, что ты ее через меня найдешь. Мол, я сердобольная слишком». «Значит, мне нужно поговорить с твоим Стасом». Неожиданно в прихожей открылась и закрылась входная дверь. «Не волнуйся», — хмыкнула Арина, — «сейчас поговоришь». Я приготовился к новому бою, взирая на Гордеева, который зашел к нам на кухню и, увидев меня, злобно прищурился. «Ну, поехали».